Глава третья. Хрустальные тайны. Слова Нэри эхом звенели в ушах, заглушая остальные мысли. Я чувствовала себя зайцем, угодившим в селке. Лихорадочно соображала, как выкрутиться из сложившейся ситуации и сохранить тайну. Но ничего толкового на ум не шло. Дракон оказался похлеще детектора лжи. Один его взгляд, словно скальпель, вскрывал любую защиту. Врать бесполезно остается только одно. «Вы правы, вас спасла я. Ванда пришла гораздо позже». Выпалила на одном дыхании. «Но ты боишься меня». Рука Аргвара неожиданно легла на мою, слегка сжимая пальцы. Вздрогнула, едва не выронив салфетку. Секунды казались вечностью. Я ждала продолжения как приговора. Но взгляд дракона неожиданно смягчился. И вместо продолжения допроса прозвучало. Я начал этот разговор не для того, чтобы навредить тебе. Намек не понял бы только глупец. Он знал, Присветлое. Он с самого начала все знал. Вы? Да слушай, перебил меня Аргвар, и не спеши говорить то, о чем пожалеешь. Слабость нахлынула штормовой волной и закружилась голова. Я могу защитить тебя. От слов дракона внутри все заледенело. Именно этого я и боялась. Защиты, способные превратить меня в безвольную куклу в руках более опытного и сильного мага. Хрустальные фейри были самой древней и загадочной расой Сельвингарда. Когда-то им поклонялись словно богам, но все изменилось, когда в наш мир пришли охотники. Жуткие твари, блуждающие между мирами в поисках вечного источника магии. Они начали отлавливать таких, как я вырывая наши крылья с помощью чудовищного ритуала. Фейри погибали одна за одной. Нам пришлось покинуть лунные края, оставив хрустальные дворцы и зачарованные леса врагу. Мы искали защиту в других империях, но вчерашние союзники отвернулись. Ведь кроме нас охотники никого не трогали. И когда Фейри почти не осталось, на помощь пришли черные драконы. Они не позволили стереть мой народ с лица земли. Изгнали охотников за границу купола, но запросили огромную плату за спасение. После совершеннолетия каждая Фейри должна была выбрать себе защитника дракона, стать его супругой и личным источником. Нам дали иллюзию свободы, позволили выбирать, хоть и заперли в золотых клетках. Но это было лучше, чем смерть в когтистых объятиях охотников. Королева Фейри подписала договор, и больше тысячи лет наш народ жил бок о бок с драконами, напитывая их своей магией, а взамен получал абсолютную защиту. Но равновесие не могло длиться вечно. Случился новый разрыв. Многие драконы погибли, спасая наш мир от разрушения. А те, кто выжили, уже не могли защитить своих фей от контрабандистов, торгующих нашими крыльями. Началась вторая охота. И через несколько лет нас осталось совсем мало. Тогда королева Виоланта приняла решение запечатать хрустальные крылья, позволив своим сестрам скрывать истину и постать. За этот аркан она заплатила жизнью, но подарила остальным шанс на спасение. Мы стали тенями, сбежали от всего мира, даже от своих защитников. Шли годы, драконы нашли новые источники, а мы стали мастерами скрытности и выживания. Теперь наш дар передавался через поколения, а иногда еще реже. Наша семья о Фейре уже и не помнили. Мои крылья для всех стали шоком, но родителям удалось скрыть страшную тайну. О моей истинной сущности знали только они. Отец даже Брану запретил говорить. Боялся, что он кому-нибудь проговорится, и на меня начнется охота. Ведь контрабандисты по-прежнему бродили по миру, выискивая оставшихся Фейре. А иногда в Сальвингард просачивались и настоящие охотники. «Лори!» — голос дракона прозвучал, словно удар в набат. Погрузившись в собственные мысли, я забыла о нем. «Мне не нужна защита!» — прошептала, едва сдерживая слезы. Чтобы хоть немного отвлечься и успокоиться, я принялась лихорадочно полоскать салфетку в прохладной воде. Жаль, что не в ледяной. «Просто оставьте меня в покое!» «Хотя бы из уважения за спасение», — взмолилась на миг, заглянув в сапфировую бездну. В палате повисла тишина. Я слышала лишь гулкое, частое биение собственного сердца. «Долг жизни», — наконец произнёс Аргвар. «Ты спасла меня. Только ты, никаких мы и прочего бреда. Но я должен вернуть долг», — безапелляционно продолжил дракон. Эта традиция нерушима. Пока не заплачу тем же, моя жизнь принадлежит тебе». Остро захотелось рухнуть в обморок. «Слишком много откровений и проблем для одной крохотной меня. Мне не нужна ваша жизнь!» — воскликнула. «Прощаю любой долг, только оставьте меня в покое!» «Лори!» — в голосе ныри вновь зазвенела сталь. «Да послушай же ты, я не собираюсь пленять тебя!» Тогда забудьте обо всем, прошептала едва слышно. О долгие о сегодняшнем дне и. обо мне. Просто позвольте закончить работу и уйти, Аванда. Пусть все думают, что это она. Ни за что! рявкнул Аргвар. Ее интересуют только выборы в совет, не сдавалась я. Помогите ей и считайте, что мы квиты. Глаза дракона потемнели от ярости. Помогать лицемерной гадюке он не хотел. А я мечтала сбежать ото всех и вернуться к своей привычной целительской жизни. Настоятельница мне в этом поможет, она умеет держать слово. Нэри легко рассуждать, он сильный и влиятельный. Но дракон скоро уедет, а я останусь здесь. И Ванда сотрёт меня в порошок, если не получит должность. Конечно, можно попросить выгнать ее, только это ничего не даст. Какая бы она ни была, без нее монастырь придет в упадок. Ванду можно осуждать как лекаря. Но управленница она гениальной. Она живет карьерой и делает все, чтобы наш госпиталь считался лучшим. Да и моей практике конец. Целительница найдет способ отомстить. Сама я не справлюсь, а постоянно зависеть от Нэри и его защиты не хочу. Нам вообще лучше никогда больше не встречаться. Для всех будет проще, если Лавры заберет Ванда. По-другому нельзя. Иначе пойдут слухи о моих безграничных резервах, привязке и чудесном исцелении владыки. «Охотники не дремлют». «Хорошо, я поддержу ваш убогий спектакль», — сквозь зубы процедил дракон. «Если ты действительно этого хочешь». Сердце забилось чаще, едва не выпрыгнув из груди. Даже не верится. Эйфория накрыла меня с головой. «Получилось, пресветлая. Я твоя вечная должница». «Но долг останется за мной», — припечатал Аргвар. «Не отказывайся, Лори». «Никто не знает, как сложится жизнь и когда тебе понадобится помощь». Я уже набрала воздуха, чтобы выпалить «нет», но что-то во взгляде дракона заставило меня остановиться. Замерла, всматриваясь в бесконечную сапфировую бездну и сражаясь с дурными предчувствиями. Интуиция неожиданно встала на сторону владыки. Здравые смыслы воспитания требовали решительно отказаться. «У меня есть жених. Бран защитит меня». «Лори, я никому не скажу», — добавил Нэри, почувствовав мои сомнения. «И не собираюсь шантажировать тебя». «Вы...» — запнулась, бросил быстрый взгляд на дверь. Ванда набросила на палату купол тишины, но я все равно переживала, что разговор могут услышать. «Я поставил защиту», — заверил меня владыка. «Как?» — ошарашенно пискнула. «Когда?» Просканировав комнату, я действительно заметила надежный купол. Несмотря на страшные раны и магическое истощение, Найри не забыл об осторожности. «Я благодарен за спасение. Мой вопрос некромант проигнорировал. И намерен заплатить по счетам. А твои страхи не обоснованы. Мне не нужен источник, хотя желающих им стать более чем достаточно». Последнее было чистой правдой. Даже сейчас желающие толпились под дверью и готовы были по щелчку пальцев сбросить платье и прильнуть к дракону. Но Аргвар никогда не пользовался личными батарейками. Точной причины никто не знал, но поговаривали, что во время прямой подпитки дракон мог выпить любого мага. Будь на моем месте обычная целительница, лечение могло закончиться печально. «Хорошо, — сдалась я, — долг останется за вами если моей жизни будет угрожать опасность, я обращусь к вам за помощью. В синих глазах плеснулось торжество. Не понимая, чего он так прицепился к этому долгу. Традиция старая, ее больше тысячи лет никто не чтит. Достаточно просто поблагодарить. «Лори, запомни одну простую истину», — вкратчиво начал владыка. «Боги ничего не делают просто так. Если они спасли меня твоими руками...» Значит, я нужен С А наши судьбы отныне связаны, нравится тебе это или нет. Мне категорически это не нравилось, но злиться на упрямого дракона от чего-то не получалось. Узнав, что меня не собираются пленять и превращать в магическую батарейку, я немного успокоилась и посмотрела на ситуацию под другим углом. Должность Ванда получит, значит, правда, о моем подвиге никто не узнает. О привязке разговора не было. Аргвар галантно опустил этот момент. А если связь не закрепить, до свадьбы она точно развеется. Кажется, я ничего не теряю от этой сделки. Как пожелаете. Я взяла новую салфетку и, смочив ее водой, продолжила аккуратно смывать с кожи дракона засохшую кровь. Скорость, с какой Нейри восстанавливался, настораживала. Мелкие раны уже затянулись оставив после себя едва заметные полосы. Слишком быстро. Я такого никогда не видела». Вновь вспомнилась легенда о хрустальных источниках. В ней говорилось о принцессе Фейрич, я любовь вернула истинного с тропы смерти. Девушка отдала магию крыльев, чтобы спасти своего дракона. И белая леди отпустила его из тьмы, пораженная такой преданностью и глубиной чувств. «С тех пор боги даровали нам способность лечить истинных, не теряя крылья». Но вместе с уникальным целительским даром Фейри получили хрустальные сердца. Любить по-настоящему мы могли лишь раз, и, потеряв пару, погибали. Не знаю, правда ли это. Других Фейри я никогда не видела, а в легенды не особо верила. Но это от чего то не шла из головы. С одной стороны, дракон не мог быть моей парой. С другой — он выпил почти всю мою силу, не повредив крылья. Не ворвись к нам, настоятельница, я бы сама восстановила резервы. Но Ванда выступила хорошим прикрытием. Теперь никто не скажет, что мои возможности безграничны. Я такой же светлый целитель, как и остальные в госпитале. Мне нужно обработать раны. Я еще раз просканировала повреждение. Жизнь Вадыке больше ничего не угрожала, все показатели пришли в норму. Осталась лишь сильная слабость, свежие шрамы и почти опустошенные резервы. Через пару недель он полностью выздоровеет. «Делайте, что считаете нужным, госпожа целительница». По губам Аргвара скользнула лукавая усмешка. «Я полностью в вашем распоряжении». От неожиданности едва не выронила баночку с антисептиком. Он что? «Флиртовать со мной пытается? В таком состоянии?» «Правду говорят. Дракон — это диагноз». «Раз так, расскажите, почему вас привезли под иллюзией в форме простого солдата?» — попросила, переведя тему. Вопрос был провокационным. Я сомневалась, что ныри станет обсуждать подобное с простой целительницей. Но это шанс выгадать время. С ранами я почти закончила, осталось всего ничего. Обработать их антисептиком и накрыть стерильной повязкой. Последнее делала скорее по привычке. Заклинания, которые я использовала при первичном осмотре, заменяли хирургическую обработку, очищая раны от загрязнений и предотвращая развитие инфекции. Но Гретта любила повторять, что магия не всесильна, и лучше не рисковать. «Ты очень необычная девушка, Лори. По палате разлился тихий смех дракона. Защитник тебе не нужен. От долгой жизни ты шарахаешься, как от чумы. А сейчас задаешь вопросы, свойственные исследователю. Они прекрасные леди. Щеки залило румянцем. Пришлось отвернуться к лотку с инструментами, чтобы не выдать смущения. Мне правда интересно, тихонько сообщила. Но если это военная тайна. Страшная тайна. Нэри перешел на заговорщический шепот. Похоже, он снова что-то задумал. Вот чего мне молча не работалось? Гретта говорила, что лучше игнорировать излишнее внимание пациентов а самым ретивым ухажором назначать клизму и не магическую, а самую обычную. Угрожать владыке подобным я не рискнула, но едва представила эту картину, как настроение моментально улучшилось. Я сказал что-то смешное? Брови дракона удивленно изогнулись. Нет, пискнула, пытаясь совладать с улыбкой. Это я от любопытства. Расскажите свою страшную тайну. Расскажу. Неожиданно согласился Нэри. Но при одном условии. Так и знала. Тихонько вздохнув, я начала поливать раны антисептиком. Не спеша, чтобы ничего не пропустить. Уцелевшие остатки одежды я пока отодвинула в сторону при помощи магии. Позже позову Гретту, попрошу принести дракону новую одежду и подготовить душевую. А сейчас Нэри лучше не двигаться, пусть закончит регенерировать. Ответ на ответ. В синих глазах заплясали шальные искорки. Вопросы будем задавать по очереди. При желании можно не отвечать. «В чем подвох?» — насторожилась. «Почему сразу подвох?» — с напускной обидой уточнил дракон. «Может, я просто хочу поговорить?» Так я и поверила. «Я начну», — не дожидаясь ответа, объявил Аргвар. «Когда в Айоре случился прорыв, я был неподалеку с проверкой». «Солдатской форме?» — Удивленно уточнила, невольно втягиваясь в игру. «По-твоему, я должен был приехать с парадом и оркестром?» — фыркнул Нэри. «Ты слишком честная, Лори. Любая проверка, о которой известно заранее, обречена на провал». «Вы могли нагрянуть внезапно?» — пожала плечами. «К чему маскарад? И что может узнать обычный рядовой?» «Я сопровождал инспектора артефактора», — пояснила Аргвар. А маскарад нужен был, чтобы получить максимально достоверную информацию. Я с удовольствием выслушал всех, кто нам хамил. Запомнил солдат, халатно исполняющих свою работу. Судя по ледяному тону, попавшиеся с поличным маги могли попрощаться с работой. Память у драконов была изумительная. А ныри вовсе славился тем, что помнил всех солдат имперской гвардии в лицо. «Останься я в своем обличье, маги летали бы по штабу, как ужаленные, изображая кипучую деятельность», — продолжил Аргвар. «Мы почти закончили проверку, когда из Вайора поступил сигнал бедствия. Я моментально телепортировался туда, забыв про иллюзию». «Но как вас узнал командир Лири?» — нахмурилась. «И в госпитале все только и говорили, что на место сразу прибыл владыка. Как?» «Лири и моя правая рука». Он знал, под чьим обличием я скрываюсь. Остальные догадались о моем прибытии по заклинаниям. Мой дар бою сложный не заметить. А потом начался хаос. На вопросы дракон отвечал без запинки. Я поздно заподозрила, что где-то скрылось двойное дно. Я ответил на все. «Твоя очередь», — усмехнулся владыка. «С тебя шесть ответов». «Сколько?» — просипела. Рука предательски дрогнула, и я щедро разлила антисептик по постели. «Ты задала шесть вопросов», — пояснил Нери. «Проклятье! Вот где вурдалак зарыт!» «Спрашивайте», — с тоской протянула, высушив просто незаклинанием. «Почему ты решила стать целительницей?» «Вам правда интересно?» — удивилась. «Очень. Из тебя семь ответов. Ар! Нечестно!» Воскликнула, потянувшись за упаковкой стерильных салфеток. Обработку я закончила, оставалось наложить повязку с регенерирующим эликсиром. Я дал семь ответов. Теперь ты должна ответить тем же. Все абсолютно честно. Хорошо, сдалась. Меня отдали на обучение в пять лет. Родители все решили за меня, но... В храме присветлый мне понравилось. Теперь не представляю жизнь без госпиталя. Решение родителей объяснялось очень просто. В пять лет у меня проснулся хрустальный дар. Его раскрытие требовало огромного количества магии, и, посовещавшись, они пришли к выводу, что изнуряющие магические тренировки могут замедлить рост крыльев. Их первое появление было спонтанным и недолгим. Я даже ничего не заметила. Только удивилась, когда меня заставили полдня тренироваться со свечой, то и дело зажигая ее при помощи магии. Опустошение резервов помогло, истинная сущность снова уснула. А в монастыре на меня обрушили такие нагрузки, что я едва не зачахла вместе с крыльями. Никто ничего не узнал, нам удалось сохранить секрет. Второй раз дар появился в пятнадцать, когда я приехала к родителям на все лето. Первые длинные каникулы в честь окончания начального этапа обучения. Я отлично отдохнула и узнала, что я в Фейре. Разговор с родителями был очень серьезным. После я долго спала с зажженными свечами и боялась оставаться одна. В каждой тени мерещились охотники. «Почему то спасла меня?» Второй вопрос прозвучал внезапно. Нэри идеально подгадывала момент, забивая меня с толку и не давая подготовиться к ответу. Я слышала разговоры и знаю, что это палата для обреченных. О, как-то он подозрительно много знает. Для того, кто почти все время находился без сознания. Я не могла поступить иначе. Честно ответила, умолчав, лишь пространные предчувствия и необъяснимое притяжение, которое почувствовала еще в коридоре. Для меня не играют роли титула и звания, я спасала человека. Единственная из всех у госпиталя. Зло усмехнулся Нери. Все целители дают клятву. но, похоже, держит ее единица. Я хотела возмутиться, возразить только, не знала, что ей сказать. Со стороны дракона все выглядело именно так. Но ведь кроме меня были и другие, кто падал с ног, вытаскивая его людей из лап смерти. Неужели это ничего не значит? «Лори», — голос Гретты прозвучал как спасение, — «Тебя настоятельница зовет. Говорит, что дело срочное».